Глава 9. Скорлупе. Группа армий «Центр». К лету 1944-го группа армий «Центр» оставалась крупнейшим объединением германской армии на Восточном фронте. По состоянию на 24 мая ГА «Центр» лидировала среди других групп армий по числу соединений – 44 дивизии и их эквивалента, причем в хорошем состоянии с точки зрения боеспособности. В подчинении ГАА «Центр» в начале июня 1944-го находилось 33 артиллерийских дивизиона РГК и 7 бригад штурмовых орудий, в сумме больше, чем в любой другой группе армий. В целом, в дивизионной артиллерии и артиллерии РГК в составе ГАА «Центр» находилось 1513 лёгких дивизионных орудий всех типов, 31,5% от общего количества на всём Восточном фронте, 806 тяжёлых 35%, Не 25 сверхтяжелых, только 17% в виду концентрации сверхтяжелых орудий в ГА Север. Конечно, здесь можно вспомнить о том, что ГА Центр являлась объединением, занимавшим оборону на огромном фронте в 970 километров. Типпельскирх называет цифру в 1100 километров, но в документах Верховного командования вермахта фигурирует именно 970 километров, в одном из первых советских исследований по теме – 985 километров. Это составляло 34% от общей протяженности линии советско-германского фронта. При этом в других группах армии часть фронта проходила по горам или же вообще по береговой линии. Так, из 700 км фронта ГАО «Север» половина приходилась на Чудское озеро и береговую линию. Из 580 км фронта достаточно многочисленной ГАО «Южная Украина» 50% проходило по Карпатам. То есть в артиллерийском отношении ГАО «Центр» была объективно сильнее своих соседей. Одним из благоприятствующих этому факторов было то, что на западном направлении немцы пока обходились без крупных провалов и окружений. Сравнительно медленное смещение линии фронта на запад способствовало сохранению артиллерии. Она стала главным козырем группы армии в зимних баталиях 43-44 и оставалась таковым к началу лета 44-го. По численности личного состава ГАА центр в начале июня 44-го также представляла собой внушительную силу. В одной из ранних советских работ по Багратиону, выпущенной еще под грифом «Секретно», приводится весьма любопытная табличка численности личного состава и вооружения немецких армий в Белоруссии. Относительно личного состава в ней приведены следующие данные. Третья танковая армия, фронт, 150 км, 165 450 человек. Четвертая армия, фронт, 225 км, 168 320 человек. Девятая армия. Фронт – 220 км, 175 730 человек. Вторая армия. Фронт – 390 км, 175 610 человек. Дивизии в резерве на переформирование и охране тыла – 176 280 человек. Всего таким образом в составе армии и непосредственно подчиненных Г. Центр Соединений находилось, по данным из книги полковника Миносяна, 861 390 человек. Сегодня эти цифры можно сравнить с немецкими данными. Так, согласно справке, подготовленной Организационным отделом Генерального штаба Сухопутных сил по состоянию на 26 мая 1944-го, Группа армий «Центр» насчитывала 751 тысячу одного человека в расчете на наличный состав. Также попробуем спуститься на ступеньку ниже и оценить численность армий. По состоянию на 1 июня 44-го 4 армия насчитывала 5 831 офицера, 1713 чиновников, 36 761 унтер-офицера, 142 206 солдат всего 186,5 тысяч человек. Кроме того, в составе 4-й армии входило 19215 человек добровольных помощников Хиви, 1667 французов и 2577 человек так называемых восточных и туркестанских частей. Эти добавки увеличивали численность армии до 210 тысяч человек. Тем не менее, довольно трудно назвать 4 армию многочисленной. Границу с Советским Союзом она в своё время пересекала в численности более 400 тысяч человек. Позднее, уже после разгрома, штаб 4-й армии дал оценку её численности с учётом отпускников. Численность 4-й армии на 1-е, 6-е, 44-е – 186,5 тысяч человек. Отпускники – 13,5 тысяч. Раненые и больные в армейских госпиталях – 7,5-й, 21 тысяча. Из числа отпускников – 18 069 солдат были в пути или на родине. Это число осталось примерно на том же уровне до запрета отпусков 15-6. Продолжительность отпуска 20 дней. 4 дня в пути, следовательно, к 21-6 около четверти отпускников вернулось на конечные станции железной дороги. Поэтому из цифры 18 тысяч вычтено 4,5 тысячи человек. Касательно раненых следует предположить, что в первые дни боев они были немедленно отправлены на родину. За их вычетом солдат 4 армии на 22-е 6-е 165 тысяч. В это число не входят хиви, туркестанские и восточные части. Сравнивая подсчеты штаба 4 армии с данными, приведенными в книжке Миносяна 168320, видим поразительное сходство. Разница составляет около 2%, что вполне допустимо, учитывая приблизительные подсчеты по отпускникам. Все это приводит к выводу, что в работе Миносяна, пусть, к сожалению, без явной ссылки, были приведены данные из трофейных документов, либо опросов пленных генералов по горячим следам событий. Их можно принять как базовые и достаточно достоверные. Ввиду утраты значительной части документов ГАЦЕНТР центр ее соединений и объединений, полную картину численного состава соединений вермахта, попавших под удар советского наступления, составить сейчас вряд ли возможно. Некоторые сохранившиеся данные будут приведены далее. Однако, как писавшие отчеты о выходе из окружения для германского командования офицеры разгромленных дивизий, так и допрашиваемые в советском плену генералы в один голос подтверждают хорошее состояние немецких соединений перед началом Багратиона. Командир 78-й штурмовой дивизии генерал-лейтенант Траут на допросе в советском плену сообщил, что штурмовая дивизия к началу русского наступления насчитывала всего 16 тысяч человек, включая все обозы и тыловые службы. Траут также подчеркнул, что дивизия была способна к выполнению всех боевых задач в наступлении обороны. Генерал-лейтенант бамлер командир 12-й пехотной дивизии, на допросе в советском плену утверждал, дивизия имела 90% своего штатного количества, что равнялось 9000 человек. Генерал-майор Клямт, командир 260-й пехотной дивизии, в советском плену довольно точно указал численность соединения – 350 офицеров. 80 чиновников, 2180 унтер-офицеров, 8260 рядовых. Генерал-лейтенант Хиттер, командующий 206-й пехотной дивизии, на допросе в советском плену оценил ее численность в 11 тысяч человек за вычетом отпускников и потерь последних восьми недель перед советским наступлением. Командир 246-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Мюллер бюлов на допросе определил численность личного состава соединения 8,5 тысяч человек. Однако, если в отношении старых средств борьбы, пехоты и артиллерии в группе армий «Центр» дела обстояли не так плохо, то новых средств борьбы она оказалась практически лишена. Для характеристики ГА «Центр» в этом отношении достаточно привести один факт. В составе самого многочисленного германского объединения на Восточном фронте не было ни одного танка «Пантера». То есть вообще ни одного, хотя ПЦ-5 выпускались уже больше года. В более строгих терминах ГА-центр обделили самостоятельными механизированными соединениями. Она располагала всего одной танковой дивизией. 20-й ТД не двумя моторизованными дивизиями, причем одна из последних занимала участок фронта и не могла быть немедленно использована как подвижный резерв. Большинство самостоятельных подвижных соединений вермахта к началу лета 44-го оказалось сконцентрировано в южном секторе советско-германского фронта. Причины этого будут разобраны далее. В итоге ГАО-центр была лишена возможности эффективно парировать нарушение целостности своего фронта. Если удастся удержать наступающие советские войска в пределах тактической зоны обороны, то можно обойтись без подвижных соединений. Если же фронт окажется взломан, то без подвижных резервов существует риск полного его обвала под ударами подвижных соединений противника. Поскольку основную массу немецких соединений в Белоруссии составляла пехота, основным типом бронетехники га «Центр» к началу операции «Багратион» являлись штурмовые орудия. Следует подчеркнуть, что на тот момент уже существовал штат КСТН-446Б от 1 февраля 1944, предусматривающий три батареи по 14 штурмгищуцев и штатную роту из трех самоходок, то есть всего 45 машин. Однако по факту все бригады в ГАО-центр содержались по старому штату КСТН-446А, 10 орудий в батарее и одна командирская из 31 машины. Одновременно в германской армии шел процесс оснащения штурмовыми орудиями противотанковых дивизионов пехотных дивизий. Штат первоначально предусматривал 14 орудий, но затем сократился до 10. Это существенно повышало возможности противотанковой обороны пехоты, но процесс был еще далек от завершения. Еще одной проблемой для группы армий «Центр» стало изъятие из ее подчинения одного из батальонов тяжелых танков. В начале апреля 1944-го 505-й «Тигринный батальон» был погружен в эшелоны и отправлен в группу армий «Северная Украина». Учитывая, какую роль играли «Тигры» в системе противотанковой обороны в позиционных боях, это был серьезный удар по оборонительным возможностям немцев в Белоруссии. В своей разработке о «Коллапсе» Г. Центр для американской программы «ФМС» Бывший генерал-майор Вермахта не будущий бригадный генерал Бундесвера Петер фон дер Грёбен писал «Весной 1944-го для предотвращения прорыва, нацеленного на Львов или Варшаву, группа армий «Центр» должна была отправлять одну дивизию за другой, в особенности все танковые дивизии, за исключением 20-й танковой дивизии, вместе с большим количеством тяжелой артиллерии и штурмовых орудий в соседнюю группу армий на юге». В период описываемых событий Фондер Грёбен был еще полковником, не являлся начальником оперативного отдела 1А ГАО «Центр». Он знал, о чем говорил, однако его тезис необходимо несколько уточнить с цифрами в руках. В приложении к штурмовым орудиям речь идет не об абсолютных цифрах численности самих боевых машин, а о числе организационных единиц. Перед Багратионом в бригадах штурмовых орудий ГАА-центр насчитывалось 187 штук и 28 штук. Соответственно, на 1 января 1944 в ГАА-центр имелось 173 штук и 19 штук. Вроде бы никакой разницы. Однако в январе 1944 в группе армий было 13 батальонов штурмовых орудий, в феврале ставших бригадами, а в июне 1944 только девять Четыре недостающих бригады действительно ушли в полосы соседних групп армий, 237-я и 270-я бригады ушли под Ковель и числились в июне 44-го в ГАА «Северная Украина». 600-я бригада также попала в ГАА «Северная Украина», 909-я бригада – под Полоцк в подчинение ГАА «Север». Справедливости ради нужно сказать, что с началом Багратиона 909-я бригада вернулась в га «Центр», в ее 9-й корпус. Однако растаскивание 30% бригад штурмовых орудий из ГАА «Центр» безусловно негативно сказалось на ее способности противостоять новым советским наступлениям. Схожая картина наблюдается в отношении частей армейской артиллерии РГК. На 26 января 1944 в третьей танковой армии под Витебском находилась мощнейшая артиллерийская группировка РГК, включавшая четыре дивизиона 10-сантиметровых пушек – Два моторизованных дивизиона легких полевых гаубиц ЛЕ-ФХ-18 на тягачах РСО. Два дивизиона тяжелых полевых гаубиц на механической тяге. 4 на смешанной и один самоходный Хуммели. 4 дивизиона 210-мм гаубиц. На 3 июня 1944 в составе 3-й танковой армии находилось два дивизиона 10-сантиметровых пушек, дивизион 150 миллиметровых гаубиц на смешанной тяге, дивизион хумелей и всего один дивизион на 210 миллиметровые гаубицы. То есть, по существу, в распоряжении штаба Рейнгарта осталась преимущественно дивизионная артиллерия соединений, достаточно скромно усиленная артиллерией РГК. Настреливать ей под... 3000 тонн боеприпасов в сутки было уже затруднительно. В расчете на число стволов по ведомостям оберквартирмейстера 3-й танковой армии расхода и наличия боеприпасов вырисовывается следующая картина. На 31 января 1944-го в 3-й танковой армии насчитывалось 65 10-сантиметровых пушек К-18, 139 150-мм гаубиц СФХ-18, 7-й, 150-мм гаубиц СФХ-42 и 26-210-мм гаубиц. На 20 февраля 60-10-см пушек, 124-150-мм гаубицы СФХ-18, 8-150-мм гаубиц СФХ-42 и 21-210-мм гаубица. На 31 марта 49-10-см пушек, 90-10. 150-мм гаубиц и 9-210-мм гаубиц. На 20 июня 31-10-сантиметровая пушка К-18, 110-150-мм гаубиц СВХ-18 и 9-210-мм гаубиц. То есть прореживание артиллерии РГК в армии Рейнгарта произошло уже к концу весны 44 го А к июню ситуация приобрела законченный вид, изменившись в расчете на 10-сантиметровые пушки К-18. В целом, тезис фонда Грёбина подтверждается, хотя более уместным является эпитет «значительное, а не большое количество артиллерии РГК». Куда же была растащена группировка, участвовавшая в Зимнем Вердене под Витебском? Из четырех дивизионов 210 миллиметровых гаубиц один убыл под Львов, Второй подковиль не один в четвёртую армию на Могилевское направление. Также подковиль убыл один из дивизионов на РСО. Один дивизион 150-миллиметровых гаубиц на механической тяге убыл под Броты. Один передан в 56-й корпус второй армии на южный фланг ГА центр. В четвёртую армию в центре построения ГА центр на Оршинское направление вернулся один дивизион 10-сантиметровых пушек. Таким образом, вышеприведенное утверждение фондер Грёбина не лишено оснований. Артиллерийскую группировку в Белоруссии действительно несколько проредили в пользу ГА «Северная Украина» и правого фланга ГА «Центр». Тем не менее, картина в динамике показывает, что мартовское наступление 33-й армии немцы отбивали в урезанной артиллерийской группировке. Соответственно, удар такого же масштаба, как в конце марта 44-го, им отразить было вполне по силам требовалось перейти грань, отделяющую поражение от успеха. Однако все вышесказанное о бронетехнике и артиллерии меркнет на фоне происходившего в отношении второго инструмента Блицкрига – авиации. В тот период в интересах ГАЦентр действовал шестой воздушный флот под командованием генерал-полковника Люфтваффе Роберта фон Грайма. Состав его к началу лета 1944-го был, скажем так, своеобразным. Всего в Белоруссии находилось 15% бойготовых самолетов Люфтваффе всех типов на всех театрах военных действий. При этом по состоянию на 31 мая 1944-го из 1051 боеготового одномоторного истребителя в Люфтваффе в целом в шестом воздушном флоте находилось всего 66 машин, или 6%. Это были штаб и две группы 51-й истребительные эскадры. В воздушном флоте «Рейх» их было 444 а в соседнем 4 воздушном флоте на Украине – 138. Всего же в составе шестого воздушного флота на этот момент было 688 боеготовых самолетов, 66 одномоторных истребителей, 19 ночных истребителей, 312 бомбардировщиков, 106 штурмовиков, 48 ночных бомбардировщиков, 26 дальних разведчиков, 67 ближних разведчиков и 44 транспортных самолета. Ночные истребители включали одну группу сотой эскадры ночных истребителей из 19 Ю-88 и до 217. В составе групп дальних стратегических разведчиков шестого воздушного флота имелись новейшие Ю-188. Незадолго до начала советского наступления количество истребителей в Белоруссии уменьшилось. Вторая группа, 51-й истребительной эскадры, была направлена на Средиземноморский ТВД. В итоге, к 22 июня 1944 в шестом воздушном флоте осталось всего 32 истребителя БФ-109Г-6, 28 в группе и 4 в штабе эскадры, базировавшихся на Оршу. Для почти 1-тысячнокилометрового фронта ГА-центр это количество истребителей трудно назвать иначе, как смехотворным. Ненормальность этой ситуации можно проиллюстрировать еще одним фактом. Мессершмиттов. В качестве фоторазведчиков модификации БФ-109Г-6 и БФ-109Г-8 в подчинении шестого воздушного флота было сравнимое количество – 24 боеготовых машины на 31 мая 44-го. Это, с одной стороны, показывает внимание немцев к воздушной разведке, а с другой – катастрофическое снижение численности парка немецких истребителей в Белоруссии. Помимо истребителей, для противодействия советским атакам могли оказаться полезными штурмовики ФВ-190 или Хеншель-129. Однако, основная масса штурмовиков Люфтваффе в начале лета 44 была сконцентрирована в 4-м воздушном флоте на Украине – три сотни самолетов. В 6-м воздушном флоте имелась одна штурмовая эскадра – около 100 машин, в том числе устаревшие пикировщики Ю-87. Вместе с тем, 6-й воздушный флот мог похвастаться весьма внушительным флотом бомбардировщиков. Три сотни бомбардировщиков, преимущественно ХЕ-111, предназначались для ночных ударов по объектам в советском тылу. 21 июня 1944 именно бомбардировщики эскадр КГ-4, КГ-53 и КГ-54 нанесли удар по авиабазам в Полтаве и Миргороде, где сели американские летающие крепости после челночного вылета. Если группировка истребителей в июне 44-го была ослаблена, то бомбардировочный кулак 6-го воздушного флота напротив усилился. На аэродромах в Кёнигсберге сели три группы Хе-177 «Гриф» из эскадры КГ-1. В них насчитывалось около 100 тяжелых самолетов, достаточно внушительная сила, по крайней мере по меркам Восточного фронта. Впрочем, из-за технических проблем с достаточно сырым самолётом выставить одновременно 100 Хе-177 не получалось. Также объёмы ангаров, топливохранилищ и складов боеприпасов, ранее использовавшихся для Ю-88, совершенно не подходили для монструозных хейнкелей. Первой задачей грифов стал удар по железнодорожному узлу в Великих Луках. В крупнейшем налете участвовали 87 Хе-177, группами примерно по 30 машин. Командование Люфтваффе с большим опозданием осознало перспективу ударов стратегической авиации по тылам Советского Союза. Однако этим амбициозным планам не суждено было воплотиться в жизнь, и вскоре Хе-177 использовались для ударов по совсем другим целям. Одним из ключевых вопросов для находящейся в обороне группы армий «Центр» являлось определение вероятных планов противника, то есть противостоящих ей советских фронтов. Это всегда было непростой задачей. Немногие военные катастрофы Второй мировой войны объясняются неверным определением планов противника. В случае с группой армий «Центр» на оценку планов советской стороны накладывал отпечаток опыт прошлого в лице в целом успешных для немцев боев октября 43-го марта 44-го. То есть оценка масштабов угрозы сопоставлялась с оценками сил противника в уже успешно завершившихся оборонительных боях. В немецкой историографии прочно закрепилось мнение, что оценка планов Красной армии на лето 44-го исходила от верховного командования и фюрера, Курт фон Типпельскирх писал. В генеральном штабе сухопутных сил у Гитлера настолько глубоко укоренилось, чему в немалой степени содействовала категорическая точка зрения модуля, возглавлявшего фронт в Галиции. Предвзятое мнение о наибольшей вероятности русского наступления на фронте группы армий Северной Украины, что отказаться от него они уже не могли. Разумеется, развертывание русских сил перед фронтом группы армий Центр нельзя было отрицать, однако ему в оценке русских планов приписывалась лишь подчиненная роль. Написавшего свое исследование в начале Холодной войны типельскирха возможно было бы упрекнуть в лукавстве и самооправдании. Однако имеются многочисленные свидетельства того, что германское Верховное командование действительно недооценивало возможность крупного советского наступления в Белоруссии. На инструктивном совещании командующих армиями Восточного фронта в мае 1944 начальник штаба Верховного командования Вооруженных сил Германии Кейтель, характеризуя стратегическую обстановку, указывал. На Восточном фронте положение стабилизировалось. Можно быть спокойным, так как русские не скоро могут начать наступление. Исходя из данных о перегруппировке сил противника и общего военного и политического положения, надо считать, что русские, вероятно, свои главные силы сконцентрируют на южном участке фронта, и они теперь не в состоянии одновременно вести бои на нескольких главных направлениях. В советским трофеем документе «Бюллетень оценок положения противника на Восточном фронте» от 13 июня 1944 указывается, что готовящиеся наступательные действия советских войск против группы армий «Центр» имеют цель завести в заблуждение германское командование относительно направления главного удара и оттянуть резервы из района между Карпатами и Ковелем. Комендант Могилёва генерал фон Эрмансдорф имевший возможность самолично услышать мнение Верховного командования незадолго до начала операции «Багратион», сообщил на допросе в советском плену по горящим следам событий буквально следующее. «Мы ожидали удара на Львов и Румынию, и притом позднее. Это было мнение фельдмаршала Кейтеля, высказанное им 19 июня на сборах в Зонтгофине. Он вообще, кажется, не считался с возможностью мощного наступления на центральном участке и допускал разве что только частные наступления с целью сковать наши силы. Однако было бы ошибкой сужать круг лиц, отстаивавших мнение об ударе из района Ковеля к Балтийскому морю лишь Геленом, Моделем, Кейтелем и Верховным командованием в целом. Данное мнение было распространено гораздо шире, чем может показаться, и это получило свое отражение в сохранившихся документах. 21 апреля 1944-го командующий ГАЦентр фельдмаршал Буш посетил штаб 3-й танковой армии. В ходе обсуждения текущей ситуации им было высказано вполне однозначное мнение о планах Красной армии на летнюю кампанию. В настоящий момент не существует ясности относительно планов русских операций в целом. В районе Ковеля в настоящее время противника развертывает крупные силы. Можно предположить, что русское командование планирует обрушить фронт ГАА-центр ударом через Брест и Варшаву в направлении Кёнигсберга и Данцига. Первым этапом этой операции станет выход на линию Лемберг-Львов-Люблин-Брест. Вторым – продолжение наступления к Балтийскому морю. Ещё не ясно, насколько ожидаемые русские атаки в полосе ГАА-Север будут согласованы с этим наступлением. В любом случае, на основе событий этой зимы русское командование будет ставить очень масштабные цели на участках других групп армий. Генерал Рейнгард в этом отношении был вполне согласен с Бушем. Он также достаточно скептически относился к мысли о крупном советском наступлении с решительными целями. Наличие у русских намерения захватить Витебск, атакой в полосе 3 ТА, представляется командующему в сомнительном. Противник может достичь той же цели операции из района Ковеля и в полосе 16-й армии. По мнению командования танковой армии, противник будет сковывать наши крупные силы на выдающемся далеко на восток участке фронта, чтобы не допустить переброску дивизий на угрожаемые участки. Рейнгард и Буш отнюдь не были одиноки в этом мнении. Командир 260-й пехотной дивизии генерал Клямт свидетельствовал. Точка зрения высшего командования, то есть от армии и выше, определялась при этом мнением, что главный удар будет нанесен русскими в район южных групп армий, то есть у Ковеля и южнее. Подчеркнем, от армии и выше. То есть такая оценка обстановки не ограничивалась ближайшим окружением Гитлера и его любимчиком Моделем. Действительно, после неудач Красной Армии зимой 43-44 на западном направлении логично было бы предположить перенос усилий советских войск на другие направления. Как было уже сказано ранее, такие идеи на начальных стадиях планирования Багратиона имелись, и такие предположения не были сами по себе неразумными. Опять же, для советско-германского фронта были достаточно характерны крупномасштабные операции с решительными целями, И германская операция по окружению Юго-Западного фронта под Киевом в сентябре 41 и советские операции «Уран» и «Малый Сатурн» разворачивались на огромных пространствах и преследовали самые решительные цели. На их фоне идея отсечет Германии сразу две группы армий «Север» и «Центр» не выглядела такой уж невероятной и сумасбродной. Логичным же действием на белорусском балконе для красной армии было как минимум сковывание немецких сил наступлениями локального значения сообразно оценке советских планов основная масса ценных подвижных соединений восточного фронта была сконцентрирована в группе армий северная украина здесь находилось семь танковых дивизий две танка гренадерские дивизии и аж четыре батальона тяжелых танков тигр Больше половины из примерно 300 танков «Тигр» на Восточном фронте в целом. Еще семь танковых и две 2 гренадерские дивизии находились в подчинении группы армий Южная Украина. Добиться такой концентрации танков в Южном секторе фронта можно было только за счет ограбления остальных направлений, прежде всего ГА-центр. Еще одним отголоском событий в южном секторе Советско-Германского фронта для га «Центр» стал приказ фюрера номер 11 от 8 марта 44-го о создании так называемых крепостей. В га «Юг», когда разваливался фронт, некоторые города объявлялись крепостями – Фестерплац. Их задачей было удержание узлов дорог любой ценой с целью ухудшить условия снабжения наступающих войск противника, даже ценой своей гибели. Сам Гитлер в приказе номер 11 использовал высокопарную, но размытую формулировку. Крепости должны выполнять те же задачи, что и крепости прошлого. и Они должны не допустить захвата противникам значимых с оперативной точки зрения мест. И они должны позволять окружить себя и тем самым связать как можно более крупные силы противника. Тем самым они должны создать предпосылку для успешных контрударов. Здесь мы видим обозначение еще одной задачи сковывание войск противника. Действительно, чаще всего численность штурмующих крепость войск превосходила численность обороняющихся в ней, пусть и не на порядок. В целом приказ фюрера номер 11 в большей степени касался организационных задач заблаговременной подготовки крепостей. В связи с этим достаточно точную формулировку задач крепости впоследствии дал в допросе в советском плену фон Эрдмансдорф, комендант Могилёва. Причину того, что Гитлер отдал приказ о создании укрепрайонов, я вижу в том, что благодаря им противник наиболее продолжительное время не сможет использовать железнодорожные и шоссейные пути, большая часть которых пересекает города, что благодаря этому как можно дольше будут сковываться значительные неприятельские силы и тем самым ослаблять натиск их на отходящие войска, предназначенные для занятия новых рубежей в тылу. Это мнение ценно тем, что высказано человеком, непосредственно участвовавшим в организации обороны одной из крепостей и, по крайней мере, уяснившим для себя ее задачу. Надо сказать, что весной 44-го, когда в ГАЦентр выбирали города на должность крепости, приказ фюрера номер 11 уже применялся на практике. Оставшийся до конца крепостью город Тарнополь послужил скорее отрицательным примером. Несмотря на немалые усилия, затраченные для его поддержки и попытки деблокирования, крепость пала с пленением или гибелью подавляющего большинства гарнизона. К своим добрались считанные единицы. Это, разумеется, не прибавило энтузиазма в армии в отношении практики использования крепостей. Вместе с тем имелся и позитивный пример успешного деблокирования Ковеля. Фельдмаршал Буш в своем обращении к комендантам крепостей 7 апреля 44-го прямо ссылался на этот случай. Пример Ковеля показал, что уверенность окруженного гарнизона в спасении с одной стороны и стремление фронта деблокировать окруженный гарнизон с другой имеются в наличии. Следует отметить, что звание крепости могло быть отозвано. Так в марте 44-го крепостью был назначен город Проскуров. Однако буквально через пару недель после назначения это звание было снято. Город был сдан под угрозой окружения. Критерии выбора городов в полосе ГАА-центр в качестве крепостей фельдмаршал Буш на совещании с их комендантами обозначил предельно четко и ясно. Находящиеся в полосе ГАА-центр крепости выбраны исходя из оперативных соображений. Тем самым их значение особенно подчеркнуто. Это важные транспортные узлы, обладание которыми имеет решающее значение как для нас, так и для противника. В связи с этим необходимо сделать все для того, чтобы помешать противнику захватить и использовать крепости. Согласно приказу фюрера номер 11, предполагалось, что постоянно крепость будут занимать силы прикрытия, охранный гарнизон а в случае необходимости в нее отойдут с фронта одна или даже две-три пехотные дивизии в качестве основного гарнизона, полного гарнизона. Здесь уже была заложена мина под здание крепости, так как открытым оставался вопрос окончательного подчинения ее гарнизона, особенно в случае, если командир заполнения оказывался по званию старше назначенного заранее коменданта. Позднее крепость Брест передали под управление штабу 2-й армии, а гарнизон крепости Вильно сокращен до двух пехотных дивизий. Но в отличие от других крепостей, в Бресте ядром укреплений был не город, а цитадель Брестской крепости. Видимо, здесь сыграл свою роль опыт 41-го и героической обороны крепости советскими войсками. В общем случае предполагалось несколько рубежей обороны крепости. Но учитывая условия местности, предполагалось соорудить несколько укрепленных рубежей – центральный, окраинный и внешний рубежи обороны города. Так, в случае крепости Могилев периметр обороны включал в себя излучину Днепра в районе города. Крепость Пинск в качестве задачи «Максимум» предусматривала оборону достаточно обширного пространства на северном берегу реки Пина от Купятичей до Молотковичей с опорой на болотистую долину реки. Крепость Борисов включала в себя и Борисов, и Новоборисов на обоих берегах Березины. Одновременно существовал сокращенный периметр обороны, чаще всего проходивший по окраинам назначенного крепостью населенного пункта. Крепость Орша изначально была компактной, с рубежом обороны по окраинам города. В первую очередь должны были быть сооружены противотанковые препятствия на улицах и дорогах, подготовлены к взрыву мосты, созданы бетонированные наблюдательные пункты, убежища для раненых, хранилище боеприпасов, горючего и продовольствия. Первоначальный список крепостей уже в апреле был дополнен крепостью Барановичи. Один батальон сил прикрытия и одна пехотная дивизия а мае – Люблином. Короткое время по спискам крепостей га центр проходил Полоцк. Согласно приказу фюрера номер 11, комендантом крепости должен был стать специально найденный для этой должности твердый духом солдат по возможности в ранге генерала. Коменданты крепостей га центр составляют достаточно пестрый список. Так комендант Лунинца Штефан был назначен из резерва фюрера. Его последней должностью было командование пехотной дивизии. Аналогичная карьера командование дивизии резерв фюрера была у коменданта Могилева, генерала пехоты фон эрмансдорфа Оба в июне 1945-го были расстреляны в Югославии. Комендантом крепости Минск был назначен генерал Люфтваффе Шперлинг. Комендант Бреста, Генерал-лейтенант Шеллер ранее командовал танковой дивизией, затем пехотной дивизией, а на момент своего выдвижения в коменданты возглавил силовую структуру оккупационной администрации Оберфельдкомендатуру 399. Вместе с тем, нельзя сказать, что коменданты были из вытащенных из Нафталина неудачников. Генералы Шеллер и фон Эрнонсдорф были кавалерами рыцарского креста. Своеобразной деталью строительства крепостей стала личная письменная клятва их коменданта. Комендант Могилёва фон Эрдмансдорф на допросе в советском плену свидетельствовал, что 7 апреля 1944 в штабе ГАО центр свежеиспечённые главы гарнизонов крепостей подписали обязательство примерно следующего содержания. «С приказом фюрера номер 11 я ознакомлен. Обязуюсь удерживать укрепрайон Могилёва до последнего солдата, даже при условии окружения». Это обязательство было подписано в трех экземплярах. Первый экземпляр предназначался для фюрера и отсылался в ОКВ. Второй оставался в бумагах штаба ГА-центр, и третий коменданты оставили в себе. Следует заметить, что по приказу номер 11 комендант давал клятву не лично фюреру, как можно было бы подумать, а своему армейскому командованию. Это было прямо оговорено. Комендант крепости дает личное обязательство командующему группой армий. Еще одной важной деталью, проистекавшей из процедуры личной клятвы, была оговоренная в приказе номер 11 процедура оставления крепости, как это произошло с Проскуровым. «Только лично командующий ГАА с моего разрешения может освободить коменданта крепости от выполнения возложенных на него задач и приказать оставить крепость». То есть лицам, уполномоченным решать, удерживать или не удерживать крепость, являлись сам фюрер и командующий группой армии. В окончательном списке крепостей в глаза бросается Витебск, который предполагалось оборонять сразу тремя пехотными дивизиями. Это, мягко говоря, немалые силы. Для сравнения, одной из самых известных немецких крепостей, Тарнополь, обороняли 4 422 человека. Пехотный полк и сборная солянка из различных оказавшихся в районе города частей. А вместе с тем, нельзя не признать, что Витебск намного крупнее торнополя Позднее имелись прецеденты крепостей с более многочисленным гарнизоном – Познань-Бреслау. Крепость Витебск также отличалась тем, что ее комендантом был назначен действующий командир 53-го корпуса, оборонявшегося в районе города, генерал-лейтенант Гольвицер. Это изначально создавало определенные сложности и противоречия в должностных обязанностях. Надо сказать, что командующие Г.А. Центр с самого начала крайне скептически отнеслись к идее крепостей. Вышеупомянутый фон Эрдмансдорф свидетельствовал, что начальник штаба группы армий Крепс назвал его задачу коменданта Могилёва «незавидный». Примерно такой же энтузиазм фон Эрдмансдорф встретил в штабе 4-й армии. Генерал-полковник Хейнритци с самого начала отстаивал мнение, что устраивать из Могилева крепость и дать себя там окружить не имеет никакого смысла. Командующий 4-й армией считал, что имеет смысл опираться на рубеж водных преград и держать сплошную линию фронта. Хейнритци считал, что в случае невозможности удержания существующей на весну 44-й линии фронта следовало бы держать рубеж по Днепру. Если же будет утрачена и эта линия, то следующей позиции должна стать Березина. Хейнрицы все это изложил письменно, но его рапорт был отклонен ОКХ. Более того, опытные командующие практически сразу указали на сложности в практической реализации идеи крепостей. Комендант Могилева фон Эрмансдорф указывал, что в небольших городах оборона крепости вообще будет затруднительна так как... Эти города слишком легко уязвимы от арт огня противника и налета бомбардировочной авиации. Большие же города могут противостоять противнику только при наличии возможностей и времени, чтобы их правильно укрепить и предоставить для обороны достаточное количество сил. Последнее действительно было большой проблемой, причем не только в отношении возведения укреплений на периметре обороны, но и в отношении создания инфраструктуры самой крепости. Так в докладе в адрес командования группы армии 15 апреля 1944-го Рейнгард писал. «Строительство укрытий и укрепления имеющихся подвалов для складирования 6 тысяч тонн боеприпасов, 12 тысяч тонн продовольствия, 3 боекомплекта и продовольствия на 21 день для трех окруженных дивизий, а также 400 кубометров горючего потребуют сил, которые третья ТА сможет выделить только в случае остановки всех строительных работ на фронте и в тылу во всей полосе армии». Сооружение крепости действительно требовало больших усилий. Рейнгард оценивал необходимые для постройки, хранилищ и укреплений Витебска силы в 10 саперных батальонов. Но дело было даже не в этом. Командование 3-й танковой армии по существу считало возможности обороны Витебска исчерпанными. Бывший начальник штаба 3-й танковой армии Гейткемпер описывал план командования армии следующим образом. В связи с этим командование танковой армии предполагает непосредственно перед началом советской наступательной операции оставить Витебск, вынудив таким образом противника нанести свой первый удар по пустому месту, а самим отойти и держать оборону на рубеже Тигр. Рубеж Тигр располагался к западу от Витебска. Поскольку он проходил через множество озер, его оборона требовала меньшего количества войск. Впервые идея отхода от Витебска была предложена рейнгартом еще весной. А он небезосновательно считал, что до начала советского летнего наступления можно будет укрепить рубеж «Тигр» и подготовить его к приему отходящих войск. Нетрудно догадаться, что предложение Рейнгарта поддержки не получило. Фельдмаршал Буш отклонил его, ссылаясь на приказ фюрера. В итоге третья танковая армия занимала к началу советского наступления следующее положение. На самом левом фланге на фронте 64 километра располагались 252-я пехотная дивизия и корпусная группа «Д» 9-го армейского корпуса, которым командовал генерал артиллерии Вутман. Корпусная группа «Д» была образована 3 ноября 1943-го после слияния 56-й и 262-й пехотных дивизий, поэтому по советским документам она проходила как 56-я пехотная дивизия. По дуге вокруг Витебска длиной 87,5 километров занимал позиции 53-й армейский корпус генерала пехоты Гольвицера, в которые входили 206-я и 246-я пехотные, 4 и шестая авиаполевые дивизии. Южнее Витебска на подступах к жизненно важной железной дороге Витебск-Орша на фронте 65 километров располагался 6-й армейский корпус генерала артиллерии Файфера. В его состав входили 197-я, 299-я и 256-я пехотные дивизии. 95-я пехотная и 201-я охранная дивизии находились в резерве. Соответственно, на 1 июня 1944-го 256-я пехотная дивизия насчитывала 10 956 человек, в том числе 1303 человека Хиви. 14-я пехотная дивизия в резерве группы армий 11 573 человека, двести хиви 299 пехотная дивизия 10 человека тысяч хиви сто 197 пехотная дивизия 11 человек тысяч хиви в соединениях еще оставались морально и материально устаревшие пушки 50 мм пак 38 Также весьма сомнительным сокровищем были переделанные из французских орудий ПАК 97-38. Они были достижением в 1942-м, когда в основном использовались кумулятивные снаряды и когда тяжелых противотанковых пушек было мало. Однако буксируемая противотанковая артиллерия к 1944-му являлась в вермахте уже не самым популярным и совершенным средством борьбы с бронетехникой противника. Как уже было сказано ранее, все большую роль играли самоходки разных типов. Вместе с тем, запланированное перевооружение пока запаздывало. Положенные по штату, но еще находившиеся в стадии формирования роты штурмовых орудий противотанковых батальонов 197-й, 299-й, 246-й пехотных дивизий и корпусной группы «Д» на тот момент дислоцировались далеко в тылу, в польской «Млаве», по-немецки «Милау». Средством качественного усиления в подчинении 3-й танковой армии в тот момент являлись части, вооруженные 88-мм орудиями. Это были 664-й тяжелый армейский дивизион истребителей танков, 37 88-мм противотанковых пушек на механической тяге и 519-й батальон Насхорнов, 49 самоходок, 245-я и 281-я бригады штурмовых орудий, 28 и 29 САУ соответственно. Помимо наличия техники представляет интерес боекомплект к ее орудиям. Запасы снарядов к 75 миллиметровым пушкам танков и штурмовых орудий распределялись в третьей танковой армии к 20 июня 1944-го следующим образом. 13 366 осколочно-фугасных, 11 754 бронебойных, 10 773 кумулятивных. Подкалиберные пцгр ГР-40 отсутствовали вовсе. Штатный боекомплект для штурмовых орудий предусматривал 50% осколочно-фугасных снарядов, 39,6% бронебойных и 10,4% подкалиберных. Реальность, как мы видим, от этого несколько отличалась. И сживаемые, кумулятивные снаряды по-прежнему оставались в строю. Также достаточно яркую картину дает запас снарядов для тигров. В наличии было 2445 осколочно-фугасных и 4028 бронебойных снарядов. Комментарии, как говорится, излишни. ПЦ-6 «Тигр» предназначался для борьбы с танками. Особняком в тот момент стояли легкие противотанковые средства – фауст патроны и офенроры. Их доля в заявках на уничтоженную советскую технику еще была незначительной. Однако, количественно ручное противотанковое оружие возрастало рано или поздно количество должно было перейти в качество. В Багратионе применение фауст-патронов закончилось полным провалом. Как позднее указывалось в отчете первого го БФ, немецкая пехота не выдерживала сближения с нашими танками более 250-300 метров и либо бежала, либо сдавалась в плен. Применение гранаты фауст на такой дистанции ей, конечно, не удавалось. Вместе с тем, В ретроспективе, в сравнении с 45м, количество имевшихся в корпусах фауст-патронов было невелико. В целом, в Третьей танковой армии, включая склады, по данным её оберквартирмейстера, имелось 724 Панцершрека и 5986 ракет к ним. 5435 больших и 11617 малых фауст-патронов. Может показаться странным, но перед началом советского летнего наступления соединения германской армии в Белоруссии испытывали серьезную нехватку пулеметов. Так, в 256-й пехотной дивизии из 753 пулеметов по штату имелось 302, или 40%, в 299-й пехотной дивизии 325, или 43%, в 197-й пехотной дивизии из 756 штатных 379 пулеметов, или 50%. При этом в соединениях было немало трофейных и устаревших пулеметов. В 256-й пехотной дивизии имелось 21-1 МГ-08-15, 1-СМГ-08, 8-1 МГ-13, 2-1 МГ-15. МГ МГ То есть в дело даже пошли авиационные пулеметы. Это было общей проблемой на данном направлении. Командир 246-й пехотной дивизии генерал-майор Мюллер-Болов на допросе в советском плену указывал, что укомплектованность его соединения с танковыми пулеметами составляла 75% штата, ручными лишь 40%. Относительно причин этого Мюллер-Болов высказал следующее соображение. «Пополнение оружием с февраля 1944-го было недостаточным. Это объяснялось якобы тем, что новое оружие направлялось на Западные и Южные фронты, С уверенностью можно сказать, что производство оружия было недостаточным. и Особенно сильный недостаток ощущался в пулеметах и автоматах, поставка которых в дивизии прекратилась с марта месяца. В целом по Третьей танковой армии ситуация была следующей. Из 8131 ручного пулемета по штату в наличии имелось 4841 штука, 59,5%. Из... 1070 станковых пулеметов по штату, 812 в наличии, 75,9%. То есть в среднем ситуация с ручными пулеметами была несколько лучше, чем в вышеперечисленных соединениях, но все равно далеко не блестящей. Усугублялось положение тем, что патронов к пулеметам не хватало. На 20 июня 1944 в армии Рейнгарта имелось 52% боекомплекта в расчете на самый ходовой патрон 7,92 мм с пулей СС в упаковке для пулеметов. Три сотни трофейных 7,5 миллиметровых французских пулеметов с неплохим боекомплектом картину не сильно улучшали. Не лучше была картина с автоматическим оружием в целом. Пистолетов-пулеметов имелось 8200 из 18219 по штату, а 9 миллиметровых патронов к ним 39 – 39% боекомплекта. Новых штурм штурмгиверов, тогда еще проходивших по ведомостям как МП-44, во всей третьей танковой армии было всего 304 штуки – Правда, боеприпасами они были укомплектованы на 132%, гораздо лучше, чем другие образцы стрелкового оружия армии. Опорой обороны в зимних боях третьей танковой армии являлась артиллерия. Каковы же были возможности артиллерии армии Рейнгарта к началу советского наступления? В отличие от стрелкового оружия, укомплектованность артиллерии и наличие боеприпасов к ней можно характеризовать как хорошие. Укомплектованность боеприпасами трофейной артиллерии можно даже назвать великолепной. В случае перевода боёв в позиционную фазу на боевые порядки советских войск вполне мог обрушиться шквал тяжелых снарядов до 205 килограммов снарядов французских мортир включительно. Нельзя не отметить, что 210-миллиметровых гаубиц в армии оставалось всего 9 штук. Наглядная иллюстрация описанного ранее факта оттягивания части артиллерии из района Витебска на юг, в том числе в ГА Северная Украина. Единицы орудий могут показаться мелочью, но не будем забывать, что каждый 210-миллиметровый ствол выбрасывал снаряды весом в центнер на весьма внушительную дальность. Важнейшим индикатором, определяющим направление главного удара грядущего советского наступления, для немцев не являлось количество артиллерийских позиций на том или ином участке фронта. Расшифровка снимков воздушной разведки показала сильную концентрацию артиллерии. 134 батареи с 418 орудиями на фронте у Суходровки и позволила сделать вывод о том, что здесь находится одно из двух главных направлений советского наступления. По сравнению с участком фронта в северо-западнее Витебска, этот участок южнее города представлялся значительно более опасным. В качестве ответной меры командование третьей танковой армии 506-й тяжелый моторизованный артиллерийский дивизион был передан из 53-й АК в 6-ю АК. Еще дальше к югу от Витебска. 4 армия генерал-полковника Хайнрице, который в те дни болел и его замещал генерал-пехоты фон Теппельскирх, оборонялась на Оршинском и Могилевском направлениях в центре полосы группы армий. Позиции немецкой 4-й армии лежали в полосе наступления двух советских фронтов. Ее левый фланг находился на направлении главного удара 3-го Белорусского фронта, а центр – на направлении главного удара 2-го Белорусского фронта. Несмотря на широкий фронт обороны, 32 километра, 78-я штурмовая дивизия была настоящим монстром, обеспечивавшим на этом фронте высокую плотность бойцов на единицу занимаемого фронта. В подсчет плотности входит боевая численность, резервы, дивизионные саперы, но не входит запасной батальон соединения. Также достаточно сильный и плотно построенный оказывается находившаяся на направлении главного удара второго Белорусского фронта 337-я пехотная дивизия. Вместе с тем в системе обороны 4-й армии есть откровенно безлюдные участки. Наиболее прочной и хорошо подготовленной была оборона Оршинского направления, где занимал позиции 27-й армейский корпус. Она сложилась еще в самом начале позиционных боев на западном направлении – Постройка данного рубежа обороны началась еще в сентябре 1943, и немецкий корпус отходил на него с боем. С тех пор оборона на этом направлении непременно совершенствовалась. Проволочное заграждение перед главной полосой обороны доходило в глубину до 4-6 метров. Для сохранения живой силы от артиллерийского огня на переднем крае было сооружено большое количество глубоких укрытий, лисьих нор и блиндажей в 3-4 наката. Это, собственно, являлось основой тактики обороны немецкой пехоты – пережидать артиллерийскую подготовку в укрытиях, а с её завершением быстро занимать позиции и встречать атакующих огнём. Любопытно отметить, что на болотистых участках принцип постройки убежищ для пережидания артиллерийского удара сохранялся. Здесь применялись деревянные цилиндрические убежища, заготавливавшиеся в тылу и подкатываемые к заранее выкопанному котловану. Такие деревянные убежища применялись взамен бронеубежищ и котлов, которые из-за своей тяжести не могли быть подвезены на болотистые участки. Первая траншея проходила непрерывной линией по всему переднему краю. Траншея полного профиля местами наращивалась за счет железных трубопроводов с торфоразработок. По болотистой местности, урочище Веретейский мох, траншея шла неполного профиля. В районе Киреева и вдоль автомагистрали в направлении Орши были установлены железобетонные колпаки, хотя в целом дзоты и доты были не характерны для немецкой полевой фортификации этого периода. Вторая линия траншей проходила параллельно первой на удалении 200-800 метров. В районе проходившей параллельно фронту дороги Лысырщики за волны. Вторая линия траншей держала под огнем подступы к переднему краю и первую траншею, что значительно увеличивало мощь огня обороны. Первая и вторая линии траншей соединялись между собой ходами сообщения. Противотанковая артиллерия эшелонировалась на всю тактическую глубину, причем для противотанковых орудий также подготавливались укрытия. Сами же позиции противотанковых пушек, в зависимости от условий обстрела, зачастую были открытыми. Соответственно, пятый танковый батальон, 742-й батальон истребителей танков на мардерах и 667-я бригада штурмгищуцев являлись корпусным резервом. 501-й батальон тигров армейским резервом, а 14-я пехотная дивизия резервом в подчинении группы армий. Приведенные данные подтверждаются также показаниями, данными в советском плену командиром 78-й штурмовой дивизии генерал-лейтенантом Траутом. Он подтвердил наличие 31 штурм Гищуца и почти двух десятков мардеров. По показаниям Траута их было 18 штук к началу советского наступления. Нельзя не отметить, что противотанковые возможности, оборонявших Оршанское направление соединений, возросли в сравнении с зимними месяцами. Появились дальнобойные 88-мм противотанковые пушки, скачкообразно выросло количество фаустпатронов и оффенроров Всего на Оршинском направлении немецкая оборона простиралась на глубину 20-25 километров с 11-14 линиями траншей на нескольких рубежах обороны, прикрытых шестью-семью рядами проволочных заграждений и сплошными противотанковыми и противопехотными минными полями. Причем необходимо отметить, что рубежи обороны в глубине были не обозначены, а реально построены. Строительство второго, третьего и четвёртого промежуточных рубежей обороны немцами, по оценке советских специалистов по итогам боёв, было полностью закончено. Данные рубежи по своему оборудованию мало чем уступали основному рубежу. Траншеи располагали густой сетью пулеметных площадок. В стрелковых окопах и на танкодоступных направлениях имели оборудованные позиции для орудий прямой наводки. Тыловой рубеж обороны по линии озера Девинское, девина Клюковка, Малая Бабина и далее по западному берегу реки Оршица, то есть на меридиане Орши, не был полностью закончен строительством. К началу советского наступления он состоял из прерывистой траншеи, оборудованной на ряде участков пулеметными площадками и стрелковыми ячейками. Соответственно, 185-я бригада штурмовых орудий была корпусным резервом, а 190-я бригада штурмовых орудий – армейским резервом. По роковому для немцев с течением обстоятельств именно 337-я пехотная дивизия, оказавшаяся на направлении главного удара советских войск, не успела получить роту штурмовых орудий, полагавшейся по новому штату. Он был сформирован из солдат дивизии и направлен в Германию для обучения и получения техники. Причем, по факту, на 20 июня техника была уже получена, но дивизион просто не успел прибыть до начала советского наступления. Другие соединения получили дивизионы штурмовых орудий в качестве истребителей танков еще весной. 31-я пехотная дивизия получила его в конце апреля, 12-я пехотная дивизия – в конце мая. Для понимания роли и места самоходок в германской армии в целом, и на данном участке фронта в частности, будет небезынтересно привести данные о комплекте штурмовых орудий 39-го корпуса. На 75 стволов калибром 75 мм штурмовых орудий в корпусе имелось 20 206 выстрелов. Из них 59% составляли осколочно-фугасные выстрелы, 27,2% бронебойные и 13,8% кумулятивные. Несмотря на преобладание осколочно-фугасных выстрелов, доля боеприпасов, предназначенных для поражения бронетехники, весьма высока. В резерве ОКХ на Могилевском направлении находилась танко-гренадерская дивизия «Фельдхернхалле». На 1 июня 1944-го она насчитывала 12 508 человек личного состава, в том числе 80 хиви. В отличие от других соединений дивизия, Фельдхернхалле была хорошо укомплектована пулеметами, их имелось 100% от штатной численности. Кроме того, Фельдхернхалле располагала 1750 фаустпатронами, 88 офенрорами с 568 ракетами к ним. Принимая во внимание то, что для германского командования одним из главных средств борьбы являлась артиллерия, мне безинтересно уточнить, какими же запасами боеприпасов располагала 4-я армия перед началом советского наступления. На 22 июня 44-го запасы 4-й армии исчислялись в 10 507 тонн боеприпасов всех типов. При этом наилучшая обеспеченность была по 10-сантиметровым пушкам и 210 миллиметровым гаубицам. 151% и 177% боекомплекта соответственно. Запасы боеприпасов дивизионной артиллерии ЛФХ-СФХ держались на уровне 82-105% боекомплекта. Напротив, по 7,92-мм патронам и 81-мм минам обеспеченность была достаточно низкой 17 – 17% и 32% соответственно. Хорошо были укомплектованы боеприпасами трофейные 280-мм мортиры – 87%. Проблемой, однако, являлся широкий фронт, занимавшийся рядом дивизий га «Центр». Так, вышеупомянутый генерал-лейтенант Бамлер, командир 12-й пехотной дивизии, на допросе в советском плену сообщил. Я уже 5 го го направил в корпус рапорт о том, что дивизия при такой ширине фронта и без достаточных резервов не сможет удержать линию фронта даже при отвлекающем наступлении. Дивизия Бамлера занимала фронт 18 километров, и все три ее полка располагались в одну линию. Имевшееся в распоряжении га «Центр-Премя» было использовано для инженерной подготовки обороны. Простым, но достаточно эффективным средством в руках обороняющегося в то время были мины. Свои возможности они достаточно ярко продемонстрировали на Курской дуге за год до описываемых событий. В ЖБД 4 армии отмечалось. Армия в последние недели придавала особое значение установке минных заграждений. С 27 мая по 22 июня в полосе армии установлено 92 593 противотанковые и 97 505. 1360 противопехотных мин. Основной район размещения от точки юго-восточнее Чаусов до левого фланга армии. Некоторые направления уже были укреплены в период зимних боев. Тем не менее, нельзя не отметить достаточно скромного использования минного оружия в полосе 78-й штурмовой дивизии. Полоса соседней с ней, 25-й танкогренадерской дивизии, получила куда больше мин всех типов. Настоящим рекордсменом стала 260-я пехотная дивизия, получившая почти треть всех противопехотных мин. Однако эта дивизия не попала в полосу главного или даже вспомогательного удара советского наступления. При поверхностном взгляде могло бы показаться, что немцы крупно ошиблись с направлением удара советских войск. Однако на своем допросе в советском плену командир 260-й пехотной дивизии генерал-майор Клямт вполне уверенно отрицал, что на участке его соединения ожидался удар Красной Армии, отмечал, что изменений в составе сил противника не обнаружилось. Вместе с тем Клямт подтвердил установку 20 тысяч мин на участке его дивизии, но одновременно указал, что ширина полосы обороны составляла 38 километров скорее всего с учетом всех изгибов линии фронта, по мнению штаба 4-й армии, соединение занимало фронт 32 километра. Таким образом, в случае с 260-й пехотной дивизией имело место простое усиление чрезмерно широкой полосы инженерными средствами. На безлюдном участке обороны армии малое число солдат на передовой на километр фронта компенсировали минами. С другой стороны, находившаяся в полосе главного удара 2 Белорусского фронта 337-я пехотная дивизия получила сравнительно небольшое число мин обоих типов. Существенно усиленные минами, прежде всего противотанковыми, полосы 12-й и 31-й пехотных дивизий также остались вне направления главного удара Красной армии на Могилевском направлении. Здесь тоже наблюдается усиление минами безлюдных участков обороны. В целом 4-я армия находилась в обычном для обороняющегося положении угадывания направления удара противника, вынуждавшем распылять имеющиеся силы и средства между несколькими направлениями, каждое из которых несло свою долю опасности. Однако угроза в полосе 337-й пехотной дивизии явно имела наивысший приоритет. Именно в полосе этого соединения находились все приданные 39-му корпусу 10-сантиметровые пушки К-18, не 210-миллиметровые гаубицы, трофейные 280-миллиметровые мортиры помимо 337-ой пехотной дивизии. Достались соседним 31-ой и 12-ой пехотным дивизиям. В свете этих данных, отсутствие роты штурмовых орудий в 337-ой пехотной дивизии выглядит как промах командования. Советского наступления ждали, но, скорее, недооценивали его масштаб. Как указывалось позднее, в отчете о боевых действиях девятой армии направления главных ударов советских войск были вскрыты по сосредоточению артиллерии. Были заблаговременно обнаружены направления главного удара противника южнее Березины и севернее Рогачева, где в последние дни перед началом наступления наблюдался скачкообразный рост числа артиллерийских позиций. Однако относительно силы удара на каждом из направлений немецкое командование ошиблось. Второе направление удара Первого белорусского фронта, Парижская, было ощутимо усилено к 23 июня 44-го. В подчинении 9-й армии имелась всего одна бригада штурмовых орудий, 244-я, приданная 35-му армейскому корпусу на Рогачевском направлении. Однако в расчете на артиллерию парижское направление получило больше средств усиления, причем рогачевское. На парижском направлении был один дивизион 210 миллиметровых гаубиц 858-й, батарея 150 миллиметровых дальнобойных пушек, батарея 170 миллиметровых пушек. На рогачевском направлении таких средств усиления не было вовсе. На Рогачевском направлении был один дивизион 10-сантиметровых пушек и два дивизиона РГК 105 миллиметровых легких гаубиц, один на РСО. На Паричском направлении имелось два дивизиона РГК 105 миллиметровых легких гаубиц, один на РСО. Дивизион 150 миллиметровых гаубиц. Три смешанных дивизиона 150 миллиметровых гаубиц. Советская группировка, как было указано ранее, напротив была сильнее на Рогачевском направлении. Необходимость разделять силы между двумя направлениями также сказывалась на распределении противотанковых средств. На Рогачевском направлении находился 665-й тяжелый дивизион истребителей танков с буксируемыми 88-мм пушками ПАК-43. На Паричском 743-й армейский дивизион истребителей танков, вооруженный мардерами разных типов на шасси французского «Лоррейна», чешского 38Т и немецкого ПЦ-2. Переданная 9-й армии в качестве резерва, 20-я танковая дивизия изначально разрывалась между двумя направлениями. Были отрекогносцированы маршруты как в полосу 35-го корпуса на Рогачевское направление, так и в полосу 41-го танкового корпуса на Парижское направление. Как позднее указывалось в отчете о действиях 20-й танковой дивизии, Результаты этих рекогносировок укрепили представление о том, что главный удар противника будет, вероятно, нанесен в полосе 41-го ТК, а именно 35-й ПД. Наша дивизия была расположена не слишком удачно для действий на данном участке. Более удачным расположением дивизии выглядело с точки зрения действий в полосе 35-й АК, возможность которых также принималась во внимание командованием армии. Проработка выдвижения дивизии на оба направления в ходе штабных игр показала, что для переброски в полосу 41-го танкового корпуса необходимо 14 часов. Сокращение этого времени требовало перемещения дивизии в район западнее и юго-западнее Бобруйска. Такое перемещение было предложено, командование 9-й армии даже рассматривало такую возможность, но в итоге решение так и не было принято. Точно так же было неясно, что делать, если угроза возникнет одновременно на двух направлениях. Все это впоследствии сказалось на эффективности использования единственной танковой дивизии в резерве ГАА «Центр».